Глава 7. Суетливые торговцы путались под ногами, но видя, что я и сама пришла не за покупками, моментально испарялись. В первую очередь подходила к женщинам и детям, только потом уже к мужчинам, но последних было в разы меньше. "Доброго дня, возьмите, пожалуйста", улыбаясь, протягивала брошюру. "Сегодня открыла свои двери карамельная кофейня, где продаются лучшие пирожные королевства". «Да, я нагло лгала, не зная правды. Вдруг в Архангольдере уже есть и зебры, и лимонные кексы? Возьмите, пожалуйста!» Сунула я еще одну листовку в руки полной женщины. Та подозрительно покосилась на меня, язычным голосом спросила. «А карамель там продается? Только не как вот у этих!» Она кивнула на торговца с леденцами. «А хорошая, как при дворе его величества. Бывали там? А я вот бывала. И ох, сколько той карамели я съела!» «Лучше неё не встречала нигде. Только закрылась лавочка-то!» Я еле смогла прервать разговорчивую женщину и, кивнув, сказала, что «Карамель будет». «Ну а почему нет? Придёт Инг? Я у него и спрошу, что у них там продавалось при дворе». Листовки раздала очень быстро, и пока взявшие их читали, я побежала домой и уже через дорогу увидела, как в мою дверь стучится белобрысый мальчишка. В правой руке он держал мою брошюру. Ликуя от счастья, буквально влетела в дом и встала. И распахнула створки кухонного окна, подозвала мальчишку. "Привет", улыбнулась я. "Здравствуйте, леди", ответил мальчишка и осмысленным взглядом прошёлся по витрине. "Мне, пожалуйста, вот это и вот это". Я быстро упаковала один лимонный кекс и треугольник зебры. С лица не сходила улыбка, пока не подала коробочку пареньку. "А стоит сколько?" Паника охватила меня жаром. Я цены не продумала. "Сколько с меня?" Уже второй раз спросил мальчишка и нетерпеливо помахал рукой, в которой были зажаты монеты. Один золотой. Мне в руку перекачавала золотая монета. Мальчишка довольный ушёл, а я плюхнулась на стул. Мне срочно нужен Инг или генерал, только они могут знать, сколько стоит такая выпечка. Вот только Инга всё никак не было, а генерал совсем рядом. Только за дом загляни. Нет, не пойду к нему. Несколько раз порывалась к двери, но каждый раз останавливалась и садилась на стул с желанием привязать себя к этому самому стулу. Спустя час времени и три кружки чая, я решительно подошла к окну, вид из которого раньше был на огород. Одёрнула шторы, уткнулась взглядом в бревенчатую стену за стеклом, в которой был проём для окна, аккуратно против моего. Матюкнулась про себя, конечно, и отворила створки. Хорошо, что они открываются в обе стороны. Генерал Визар крикнула в его окно, высунувшись в своё. Ни эльфа, ни его рабочих видно не было, но зато я заметила красные линии на полу. Это он, видимо, так расчертил себе будущие перегородки. С неудовольствием отметила, что комната, вид из которой будет в моё окно, довольно просторная. Интересно, что здесь будет? Кухня, гостиная, ванная? Чем могу помочь, леди? Генерал появился так внезапно, что я ойкнула от неожиданности и старательно пыталась отвести взгляд. Мужчина снова был раздет по пояс. Простите, что отвлекаю, но мне больше не у кого спросить. Дело в том, что продажу сладостей я уже запустила, а вот с ценами никак не могу определиться. Вы не могли бы подсказать мне, что и сколько сейчас стоит на рынке кондитерских изделий? Эльф усмехнулся и вздернул бровь, но ничего не сказал по поводу моей неосведомлённости. Но она всякий случай поспешила добавить. Дело в том, что в Болдуре я не интересовалась ценами, да и как-то внимание на них не обращала. Я понял вас. Разве леди Дерверисколь станет обращать внимание на такие мелочи? Помогу вам, если ответите на один вопрос. Какой же? Для чего вы здесь? Вы дочь герцога Дерверисколя, у вас такое приданое, что вам можно не работать пару жизней. Зачем вам кофейня? Облегчённо выдохнула. На этот вопрос отвечу легко. Считайте это моей прихотью. Я девочка, могу себе позволить. Не убедили. Но на вопрос я ответила. Действительно. И ещё один вопрос, но просто из любопытства. Я слышал, как вы говорили о Ксении, что не сможете с ним расплатиться. Почему? Это не моё дело, но почему вы не пользуетесь счётом своего отца? У меня сердце чуть не пробило грудную клетку от возмущения. Разве это нормально интересоваться финансовым положением чужого человека? Что-то мне подсказывало, что ненормально. И существу из высших, сын самого императора, генерал, не задал бы такой вопрос. Если бы ни одно, но он что-то подозревает. Так вы поможете мне? Сделала вид, что не услышала вопрос. К счастью, генерал не стал на нём зацикливаться. Конечно. Он ловко перепрыгнул из своего окна в моё и оказался в моей гостиной. Я сделала себе пометочку в мозгу, что нужно проверять перед сном, закрыты ли окна. Эльф долго и внимательно разглядывал пирожные, попробовал каждое из них, блаженно зажмуриваясь. Снова осмотрел их со всех сторон. И потянулся к лимонному кексу, щедро пропитанному сиропом из сахара и цедры. Пришлось прервать дегустацию, а то мне так продавать будет нечего. Генерал Визар, что скажете, сколько может стоить каждый вид? Знаете, такие лакомства подают только в изысканных ресторанах. Подача у них, конечно же, лучше, чем у вас. Там не укладывают их в картонные коробки. Уточню, в изысканных ресторанах Селериуса и Сурмалите я в Архангельде я подобного не встречал. И мне безумно интересно, кто научил вас этим рецептам. Один знакомый моего отца, он путешественник, отмахнулась я. Хм, ну что ж, за лимонные кексы я бы дал 5 золотых монет. За вот эти полосатые треугольники 4. У них очень интересный вид, но они просты на вкус. Эклеры по 2 золотых за каждый. Но это же очень дорого для обычных людей, хм, граждан. Да, дорого. Вы можете уменьшить цену в 3 раза, и тогда ваши пирожные станут доступны всем. Но я лишь назвал те цены, по которым подают в ресторанах. Спасибо, искренне поблагодарила я, а для себя решила, что уменьшу стоимость в 2 раза. Подскажите ещё, где в Бжорге продают лучшие кофейные зёрна? Вот на этом вопросе я могла конкретно так проколоться, так как неизвестно, существует ли здесь кофе в принципе. Но фортуна вновь была на моей стороне. В лавке Леди Род продают зёрна по 20 золотых за килограмм. Кофе привозят с плантаций, что находятся за Болдуром. 20 золотых. Скрепя сердцем, я уже мысленно попрощалась с двадцаткой. Кофе мне необходим, и надеюсь, что затраты на него быстро окупятся. К тому же, бумажные стаканчики уже купила. Выкидывать их, что ли? Вытолкав эльфа обратно в его дом, я закрыла все окна и пока не пришли новые покупатели, помчалась со всех ног за кофе. На дорогу туда-обратно потратила минут 20. Обернувшись, была несказанно обрадована. Возле моих дверей, изнывая от жары, мучились в ожидании несколько девиц. "Дамы, добрый день", радостно поздоровалась я, взлетела в дом и открыла окно. "Здравствуйте", пухлыми губами прошлёпала блондинка со синей талией, придирчиво рассматривая ассортимент. Остальные девушки были в разы крупнее неё, им одно пирожное, если и добавит вес, то они его даже не заметят поэтому я с интересом стала наблюдать за Фифой. «А вот это с чем? Какой у него состав?» На маникюренный пальчик ткнулся в сторону кекса. Мука, сахар, масло, лимонный сок, яйца, пропитан сахарным сиропом, сваренным на лимонной цедре. «М-м-м, вкусный? Я таких не пробовала». «Вкусный, иначе их не подавали бы в лучших ресторанах Силериуса». Когда я это сказала, дамы заметно оживились и наперебой стали делать заказы. Я ликовала, еле сдерживалась, чтобы не запеть от радости, упаковывая последний треугольник зебры, а девушка с губами пельмешками слопала их прямо у витрины, облизнувшись, заказала пять таких на завтра, рассчиталась и ушла. Все пирожные были проданы за один раз. Я прыгала по кухне некоторое время и не могла прийти в себя. Получилось, у меня получилось. Кучка золотых и серебряных монет на столе радовали глаз. Я долго не могла к ним приблизиться и пересчитать, но, скрестив пальцы на левой руке, принялась подсчитывать прибыль. «Пятьдесят пять монет. Пирожных было три вида, по десять штук. На завтра уже есть заказы на кексы и что-нибудь необычное на свой вкус. Что-нибудь необычное?» Я сразу решила, что это будут пончики в шоколаде, и заказчица утвердительно кивнула. Положила выручку к моим оставшимся двадцати трём монетам и, любовно погладив мешочек, спрятала его ещё глубже в ящик. «Продукты у меня ещё есть расходники тоже. А теперь пора попробовать кофе, который купила. Передо мной стоял бумажный пакет, доверху забитый кофейными зёрнами. Они не были обжарены, судя по запаху, но это не проблема. Моя чугунная сковородка хороша не только в отпугивании воров. Я медитировала, перебирая зёрна пальцами, нюхала, радовалась, полностью ушла в себя, и когда входная дверь со скрипом отворилась, подпрыгнула я и опрокинула пакет. Чёрт! Оу, прости. Я стучал, но ты не ответила, смущённо произнёс Инг, а потом бросился на помощь зёрнышкам, которые катились со стола на пол. Не переживай, мы их помоем. Да я не переживаю, что ты. Рада, что ты пришёл, искренне улыбнулась принцу и какетливо отвела взгляд. Не знаю, зачем так сделала, захотелось просто. Хочешь, я свалю тебе кофе? Отдохни, присядь. Как твоя торговля? О, ты не представляешь, всё, что я напекла, скупили за один раз. Поздравляю, ты молодец, <связанно> обрадованно воскликнул Инг и поставил железную кружку на печь. Когда плита раскалилась под моим обалдевающим взглядом, парень положил три зёрнышка в кружку и залил водой. А что ты делаешь? осторожно спросила я. Кофе варю. А, да, вздохнула, но отвернувшись, захихикала в кулак. А не варят зёрна, просто зёрна, даже не мелят их. В моей голове моментально возникла картинка, как я, продавая настоящий молотый сваренный по обычному рецепту кофе, мгновенно вознесу карамельную кофейню на первое место в рейтинге кофеен города. Прошу. Инг поставил на стол две чашечки, одну пододвинул ко мне, при этом так загадочно улыбался, словно та бурда, что он сварил, должна вознести меня на вершину блаженства. Я очень люблю этот сорт кофе. У него довольно необычное послевкусие. Внимательно рассмотрела три кофейных зёрнышка на дне чашки. Это было несложно. Вода лишь чуть-чуть окрасилась. Аромата, кстати, я тоже не услышала. Булькнув от смеха в кружку, сделала глоток. Вода со странным привкусом и что-то там на дне. Именно так, а характеризовала бы данный напиток. Позвольте к вам присоединиться. Выглянул из гостиной эльф. Проходите, кивнула, еле удержавшись от того, чтобы не возмутиться по поводу того, как он попал в мой дом. Снова через окно. Ну а что? Сейчас покажу им мастер-класс.